«И в с ё б ы л а середина марта. Полтора месяца следствия остались позади». «А, княжну Тараканову привели, садитесь», — пытался шутить следователь, вызвав на один из самых неканонических допросов. «Картину, помните, Флавицкого, кажется?» И тут же вернулся к вопросу о Гитлере. Подобрался, стал официален, сух и напорист. «Итак, вы говорили, что хотели прихода Гитлера. Я не хотела прихода Гитлера. Нет, вы хотели и говорили об этом. Нет, не хотела и не говорила. Говорили. Нет, говорили. Нет, говорили». Тон следователя был безапелляционен. Я уже знала, что он с этого места не сойдет, не отступит. Как всегда в этих случаях ощущение реальности и смысла истаивало. Душевное изнурение переходило в физическую усталость и в безразличие. «Разве можно хотеть?» — прихода Гитлера все еще отстаивала я свое. «Говорили, хотели». «Продолжать тупую перепалку? Эту дурацкую игру?» Борьба за свое «нет» показалась вдруг унизительной. «Не мужеством вовсе, а трусостью». «Хотела, говорила», — выхлестнула из меня. «Что хотели, что говорили?» — переспросил следователь. «Говорила, хочу, чтобы пришел Гитлер». «Но вы не хотели этого и не говорили», — тяжело произнес он. Тон был прост и укоризнен. А только что, за минуту до этого, следователь был глух и непробиваем. «Не самым худшим образом я вел допрос, Тамара Владиславовна. Тот другой, на котором вы настаивали, допрашивал бы вас иначе, — серьезно и тихо сказал он. Поймите, запомните, ночью и днем при любых условиях ответ должен быть один — нет, не говорила, поняли? Поняли это?» Что-то уловило смутно, не очень четко. Следователь преподал мне урок грамоты сражения. Но зачем следователю учить меня этому? Арестовать для того, чтобы учить освобождаться? Выходит, вообще жить, значит, отбиваться от клеветы, гнусности и тупости я так не могла, не хотела. В ту же ночь с последовательной неумолимостью меня снова вызвали на допрос, и снова следователь был резким, острым, как нож. Мне предъявлялось еще одно обвинение. «Вот здесь есть показания, что вы говорили, будто в 1937 году пытали заключенных». «Да, это я говорила. Но это ложь!» — жестко оборвал следователь. Впервые за время допросов внутри у меня что-то распрямилось, отпустило, стало легче дышать. Не ложь. Правда, правда. Я сама видела у нашего знакомого, выпущенного в 1938 году на волю, браслетку, выжженную на руке папиросами следователя. Я сама видела человека, у которого были переломаны ребра на допросах. В 37-м пытали, это правда. И... я говорила это, это я говорила. Ложь, клевета, никаких пыток не было, чеканил, срезал меня следователь, ясно? Были, были, утверждала я, не было, следователь вскочил. Ценный урок следователя я обратила теперь против него. Были, моя запальчивость, внезапно обретенная, возродившая меня... Независимость торжествовали. «Были?» Следователь подошел ко мне вплотную. В ту минуту я не боялась его. Он посмотрел мне прямо в глаза, переждал какие-то секунды. «Вы видите это?» — спросил он, растянув губы и проводя пальцем по ряду своих металлических зубов. «Вижу», — отозвалась я. Так все это, сказал он медленно, тоже было выбито в тридцать седьмом году, но этого не было. В последующие годы приходилось пережить немало шоковых потрясений, этой встряски забыть не могла.